Не знаю, как мучились те, кого в древности обрекали на голод. Голодовку превратили в мерзкое зрелище. Вот что бесило меня. Я не получал пищи, а у друзей еда не лезла в рот. Я слышал, как Мэри кричала на Астра, чтобы он ел, но не видел, чтобы сама она брала еду. Лишь Рамера и Асима спокойно ели, и я испытывал к ним нежность, ибо это было им нелегко. Однажды я с гневом сказал подошедшей Мэри, «Разве мне легче от того, что ты истощаешь себя?» Глаза ее были сухи, но голос дрожал. «Поверь мне, Элли, и слышать не хочу. Неизвестно, что ждет нас завтра. Истощенная мать – плохая защитница сына, неужели ты не понимаешь?» Она прислонилась головой к прозрачному барьеру, долго вглядывалась в меня, устала и похудевшая. Ей было наверняка труднее, чем мне. «Ты не выполняешь свои обещания, Элли». «Что ты имеешь в виду?» «Ты обещал относиться ко мне и Астру, как ко всем другим». «Я этого не обещал, Мэри. Ты настаивала». Но я не обещал. И ты сама нарушаешь собственные обещания. Ты ведешь себя иначе, чем другие. Возьми пример Сосимы и Ромера. А ты посмотри на Эдуарда. Он тоже не ест, Элли. «Не мучайте меня, хоть вы», – попросил я и лег, отвернувшись. Она тихо отошла. Потом я видел, как она ела. Камагин тоже принялся за еду. Я сделал вид, что сплю, и так хорошо притворился, что и вправду заснул. Вскоре я понял, что спать в часы общего бодрствования – лучший способ поведения. Вначале я делал усилия, чтобы задремать, но потом сон приходил, когда был нужен. Скорее всего, это было забытье, а не сон. Я выключал сознание на минуты, на часы, сколько заранее положу себе. Я слышал, что голодающие воображают себе вкусные яства и распаляются до исступления. Меня не влекли картиной пиршеств и обжорства. И муки жажды тоже, по-моему, преувеличены бесчисленными рассказами, сохранившимися в памяти человеческой. Зато меня посещали иные видения, и они становились все ярче. Я опять увидел странный зал с куполом и полупрозрачным шаром и бегал вдоль стен зала, а на куполе разворачивались звездные картины. И среди неподвижных светил снова мчались искусственные огни, и я знал, что каждый огонек корабль нашего флота, штурмующего персей. Я всматривался в огни крейсеров. Вначале их движение было непонятно, потом я понял, что присутствую при картине охоты за темными космическими телами вне теснин Персея. Аллан подтягивал захваченные шатуны к Персею, заканчивая подготовку к их аннигиляции у неевклидового барьера, чтобы в разлете взорванного вещества ворваться внутрь. «Я еще раз побывал в галактической рубке разрушителей», — так я рассказывал о своем видении Ромера. Он печально и испытывающе смотрел на меня. В древности многие психологи считали сновидения исполнениями желаний, обуревающих людей в реальной жизни. «Надо признать, друг мой, что ваше видение хорошо копирует ваше желание». Боевая рубка приснилась лишь раз. Зато великого разрушителя я видел часто. Он появлялся, окруженный сановниками. Среди них был и Орлан, докладывавший собранию, как ведут себя пленные. Фантазия моя придавала разрушителям такой диковинный облик. Они были так бредово-фантасмагоричны, что ни до, ни после я не находил похожих среди реальных врагов. Ромеро пишет в отчете, что я своими видениями иронизировал над врагами, и что вообще ирония – характерная форма моего отношения к действительности. Возможно, это и так, но сам Великий Разрушитель и Орлан являлись ко мне в привычном нам виде, призрачно копирующим людей. Остальные, правда, были удивительных образцов. Одни торчали массивными ящиками. Другие, вступая в беседы, вдруг распускали пышные кроны взамен голов и становились подобно земным деревьям. Третьи, когда к ним обращался властитель, превращались в жидкость и текли речью. Текли, в точном смысле слова, мутным то красноватым, то голубым ручейком, клокочущим, извилисто стремящимся по залу, и все вглядывались в извилины и блеск их пенящейся речи. А потом, закончив слово, они спокойно стекались назад, становились снова телом из потока, и тело, малоприметное, серенькое, скромно стиралось где-нибудь в уголке среди прочих сановников. Но красочнее всего были взрывники. Так я назвал эти диковинные существа, разлетавшиеся огненным веером, когда на них падал взгляд властителя. Очевидно, сами по себе они были столь невыразительны, что глаз на них не задерживался. О речи их было так феерично, ответы сыпались такими пылающими комьями, что я сжимался в своей клетке, страшась, что меня опалит огненным словом. И облик сановников великого разрушителя, и способы их взаимообщения были так невероятны, что мне все чаще приходило в голову, не лишаюсь ли я разума. Однако было нечто, что удерживало от этого вывода. Тело мое слабело, но дух оставался ясным. Все остальное, кроме бредовых видений, было реальным – я различал вещи и друзей. Вещи не меняли своих естественных форм. Друзья говорили со мной, я отвечал. Ни один не усомнился в разумности моих ответов. Беседы наши текли, как обычно, только становились короче. Мне все труднее было говорить. И еще имелось одно, тоже важное обстоятельство. Безумной была внешность сановников-властителя, но не дискуссии. Тут все было логично. Я и сам, с моими помощниками, попадимые в аналогичное положение, рассуждали бы похоже. Говорю о фактах и логике, но не о способе информации. «Вы сказали, что сон некогда рассматривался как исполнение желания?» Поделился я как-то с Ромеро новой мыслью и даже нашел силу тихо засмеяться. «Я все больше убеждаюсь, что это так. В мечтаниях я неотвратимо одолеваю наших врагов». Ромеро с некоторых пор переменил отношение к моему бреду. Не было теперь дня, чтобы он не осведомился, что я видел во сне. «Я попрошу вас, дорогой друг, и впредь передавать ваши видения в мельчайших подробностях», — говорил он. «Ищите развлечений?» Не знаю, уловил ли он обиду, голос был так слаб, что стирались все интонации. Или вам нужна дополнительная информация о моем душевном состоянии?» Он покачал головой. «Ваше видение больше похоже на информацию, фантастически, правда искаженную, но о реальных событиях, чем на порождение болезненного бреда. Они порождены ежедневными вопросами Орлана, Павел. Чем я еще могу отплатить врагам, если не повторяющимся бредом об их неизбежной гибели?» «Я ненавидел этого отвратительного стража. Он ежедневно обрисовывался около моей клетки. Он стоял полупрозрачный, неподвижный, лишь шея неторопливо вытягивалась, унося голову вверх и бесстрастно интересовался. «Тебе еще не хочется смерти, человек? Надеюсь, тебе плохо?» Я смотрел на его безжизненное лицо и весь накалялся. «Мне хорошо». Ты даже вообразить не можешь, о столоп, как мне хорошо, ибо я до своей кончины еще увижу твою гибель, гибель твоего властителя, гибель всех его прихлебателей. Передай своему верховному чурбану, что я бесконечно радуюсь жизни». Орлан со стуком вхлопывал голову в плечи и исчезал. Переломные события нашего плена отпечатались в моей памяти во всех подробностях. Вечером перед ужином я приказал себе уснуть, а когда пробудился, была ночь, пленные спали. «Я сел». Встать и пройтись по клетке, как делал еще недавно, не было сил. Не открывая глаз, я вслушивался в сонное всхлипывание, шуршание поворачивающихся тел, храп мужчин, развалившихся на спине, свист носов тех, кто разлегся на боку. Я в последнее время стал хуже видеть. К тому же в ночные часы самосветящиеся стены тускнели. Зато обострился слух. До меня свободно доходили звуки, каких я в нормальной жизни не мог бы уловить. И я легко разобрал еще до того, как шаги приблизились, что кто-то подкрадывается ко мне. Так же безошибочно, все еще не открывая глаз, я определил, откуда послышался шум. Я поднялся на ноги и минуту стоял, пересиливая головокружение. Перед глазами замелькали глумливые огоньки. В изменяющейся их сетке пропала тусклая картина спящего зала. Я терпеливо дожидался, пока погаснет последняя искорка, и, ощупывая воздух руками, чтобы не удариться о прозрачные препятствия, медленно двинулся к ограде. Я делал шаг и останавливался. От каждого шага в глазах вновь вспыхивали искры. Нужно было не дать им разгореться до головокружения. Потом я долго всматривался в маленького человечка, напиравшего телом на наружную сторону невидимой ограды. «Астр, зачем ты пришел? Ты должен держаться, будто меня не существует». Эту недлинную речь я произносил минут пять. «Отец!» – зашептал он со слезами. «Может, хоть ночью я смогу передать тебе пищу?» Он тщетно старался просунуть сквозь невидимую стену кусочки еды. Он вбивал их в силовой забор, они падали на пол. Он поднимал их, снова пытался просунуть. Плач становился все громче. Я смотрел на него вяло, соображая, чего ему еще надо. Мне не хотелось есть, не хотелось разговаривать. Я лишь одно понимал, рыдания могут разбудить Мэри, и она не справится с приступом отчаяния. «Астр, иди спать», — сказал я. «Даже атомные орудия наших предков не разнесут эти стены, а ты хочешь пробиться сквозь них слабыми кулачками». На этот раз я говорил связанной речью, а не словесными карпускулами. Астор бросил на пол принесенную еду, стал топтать ее ногами и все громче плакал. У него был слишком горячий характер. «Перестань», — приказал я, — «стыд смотреть на тебя». «Ненавижу», — простонал он, сжимая кулаки. «Отец, я так ненавижу». «Иди спать», — повторил я. Он уходил, через каждые два-три шага оборачиваясь, а я смотрел на него и думал о нем. Он был сыном шестнадцатого мирного поколения человечества. Даже слово «это ненависть» было вытравлено из словаря людей задолго до его рождения. Он тоже его не знал. И он сам, опытом крохотной своей жизни, открыл в себе ненависть. Ибо любил. Наш разговор, как он ни был тих, привлек Андре. Безумец спал мало. И в часы, когда все покоились, неслышно прогуливался по залу. Напевая, неизменно жил был у бабушки серенький козык. Он подошел к месту, откуда пытался ко мне пробиться Астер. Оперся локтями о силовые стенки, лукаво посмеивался истощённым постаревшим лицом, подмаргивал. Сперва я не разобрал его шёпота. Мне показалось по движению губ, что повторяется всё тот же унылый совет сойти с ума. Но вскоре я разглядел, что рисунок слов иной, и стал прислушиваться. Фразу «не надо» я расслышал отчётливо. «Ты даёшь мне новый совет?» переспросил я, удивлённый. «Я правильно тебя понял, Андре?» Он забормотал ещё торопливей и невнятней. Лицо его задёргалось... Все эти выражения так быстро сменяли одно другое, что я опять ничего не понял. «Уйди или говори ясно. Я очень устал, Андре». На этот раз я расслышал фразу «Ты сходишь с ума. Ты сходишь с ума». «Радуйся, я схожу с ума», – сказал я горько. «Все, как ты советовал, Андре. Я искал другого пути, кроме безумия, и не нашел его. Че ж ты не радуешься?» «Не надо. Не надо». Только теперь, когда он повторил эту фразу, я понял, к чему она относилась. У меня снова закружилась голова. Я привалился к стенке, простоял так несколько минут, опоминаясь. Когда я очнулся, Андре уже не было. В полумраке сонного зала я увидел торопливо удаляющуюся садбенную фигурку. Сил добраться на тряпичных ногах до середины клетки не хватило. Я опустился на пол, где стоял, и вскоре забылся, а еще через какое-то время повторилось видение и раньше посещавшее меня, штурмующие персей корабли Алана. На этот раз я не увидел зала с подвешенным посредине полупрозрачным шаром, кругом просто была звездная сфера. Я несся меж звезд, превращенный сам в подобие космического тела. Вместе с тем, я и в бреду сознавал, что я не космическое тело, а человек, и не лечу в космосе, а покоюсь где-то, а вокруг нереальные светила, а их изображения на экране, и бешеный мой полет нереальное движение, а лишь поворот телескопического анализатора. Я не мчался, рассекая проходы между светилами, а прибором отыскивал из кадры Алана. И когда засверкали галактические крейсеры, я жадно, повторяя вслух цифры, едва шевелящимися губами, считал их две светящиеся кучки, две растянувшиеся струи огней по сто искр. Каждая искра была хорошо мне знакомой сверхсветовой крепостью. Неслись клином, острие нацеливалась на оранжевую, тусклую, постепенно гаснувшую. Я уже хорошо знал, что означает ее зловещее исчезновение. «Пробьются или не пробьются?» – думал я, трясясь слабой дрожью. У меня не хватало сил и на дрожь, лишь мысли пока не теряли ясности. «Пробьются или нет?» – думал я, выглядывая темные тела в густо пылающей массе огней. Тел было не меньше десятка. Они неслись покорные и могучим механизмом кораблей. Каждая в миллионы раз превосходила звездолет по объёму и массе, а самая массивная составляла острие клина. Вытянутая шея желтовато-белых огней кончалась чёрным клювом. «Сейчас клюнет», — шептал я. Меня всё мучительней била дрожь. Я плотнее прикрывал глаза, чтобы отчетливей узреть надвигающееся. А затем я увидел забушевавшее горнило и массы галактических кораблей, ринувшихся в фокус взрыва. В мозгу путались звезды и корабли. Звезды ошалело неслись в стороны, расшвырнутые взрывом пространства, а корабли пожирали новосотворенный простор пастями аннигиляторов и рвались вперед, на исчезнувшую оранжевую, к нам, на помощь. Потом я стал уноситься вверх. Я лежал на боку, скрючившись. Меня по-прежнему била слабая дрожь. Жизнь еле теплилась во мне. А в чадном бреду тело мое, могучее, как галактический корабль, вольно вынеслось в простор. Я не знал, куда меня уносит. Ликующее ощущение заполнило меня всего свобода. Я упал на пол в знакомом зале. На троне восседал властитель. Обширное помещение заполняли странные лики и фигуры. Образины, а не образы. Я много раз уже наблюдал их в своем бреду. Я попал на совещание у великого разрушителя. Я знал, что увидеть меня нельзя. Но отполз в угол, откуда открывался хороший обзор собрания. Властитель чего-то ждал, и все молчали. «Плохи у них дела, если они так подавлены», – злорадно подумал я. Сановники внезапно зашевелились. Один, темная уродливая тумба, пышно разбросил крону. Он походил теперь не то на орех, не то на платан, и всё рос. Ветви ползли вверх, и на середину зала листья наваливались фиолетовым сиянием. «Разрастается речью», – подумал я огорчённо. По опыту прежних сновидений я знал, что не пойму их языка. Они могли речами разражаться, разрежаться, взрываться, растекаться, разрастаться, вызваниваться. Смысл оставался неведом. Но едва он раскинулся словом, как я с удивлением сообразил, что отлично разбираюсь – Он информировал собрание, что лишь неполадками на третьей планете можно объяснить опасное вклинивание человеческого флота во внешние обводы неевклидовой улитки. «Вторая и четвертая планеты приняли на себя гравитационное напряжение третьей», шелестел платоноподобный сановник. «Флоту врага не проникнуть в нашу звездную ограду, великий...» Владыка раздраженно сверкал прожекторами глаз. Пышная крона оратора стала морщиться и опадать. Он превращался из дерева в прежнюю тумбу. Голос великого разрушителя гулко гремел – Он да Орлан одни разговаривали голосом. «Удалось ли отбросить врага на исходные позиции?» Ему ответил льстивой извилистой речью один из тех, что превращались в ручьи. И я опять хорошо разобрался в его журчащей и пенящейся информации. «Сделано много, очень много о Великий. Флотилии врага не проникнуть внутрь, им не удалось проникнуть, нет, не удалось. Их выпирает назад крепчайшая неевклидовость, их выпирает...» «Они выброшены запределы скопления». Нет, пока нет, не выброшенный, нет, завертелся говорливый ручей. Но их и тесняют, их оттесняют, их и тесняют. Великий разрушитель махнул рукой и ручей мгновенно иссяк. Они аннигилировали одну планету, а тащат с собой больше десяти. Что произойдет, если они повторят аннигиляции? Теперь разлетелся один из взрывников. Его пылающие осколки еще летели над вельможами и властителем, а я уже знал, какие сведения передавал фейерверк. «Каждая аннигиляция – прорыв около одной десятой неевклидовых препятствий. Если враги, захваченное космическое вещество, полностью превратят в пустоту, им удастся проникнуть в скопление». «Что останется нам тогда?» В ответ зазмеился новый сановник. Он так переламывался, извивался, скручивался, что страшно было глядеть. Переданная его пляской информация была малоутешительна для разрушителей. «Последний шанс тогда, последний шанс сражения, флот против флота, флот против флота, собрать все корабли, все корабли отовсюду и ударить, ударить, задушить, распасться, распасться!» «Сам распадайся!» <таспадает> – рявкнул властитель. Оратор не распался, а опал и быстренько уполз на старое место. Владыка продолжал свой громогласный допрос. «А если не сумеем нанести врагам поражение в бою, каковы прогнозы на этот случай?» «Очередной оратор, вспыхнув столбом пламени, так бешено завертелся у трона, что я чуть не ослеп от буйного огневорота информации. Этот стратег предлагал бежать на защищенные планеты и закольцеваться на них». «Иначе говоря, покинуть межзвездные просторы, которыми мы владеем безраздельно столько поколений», – сумрачно выговорил властитель, – «перейти на положение галактов, заблокированных в своих звездных логовах, а вороняться без шансов на победу, и все согласны с этим ужасным проектом, неужели нет другого решения?» Оказалось, что все, наоборот, не согласны с огненным пораженцем. Ораторы разрастались, рассыпались, растекались протестами, взрывались, измеились несогласиями, пылали опровержениями, разряжались молниями критики. Для всех было ясно, что бегство на укрепленные планеты лишь начало конца. На меня особое впечатление произвело туманное слово одного из военачальников. Туманное не потому, что мысль, заключенная в нем, была неясна, нет. Высказывался он четко, но избрал для передачи своих предложений еще не примененный никем из соседей способ. Заклубился синеватым облачком и стал оседать на присутствующих. «Наши противники и не будут атаковать защищенные планеты», зловеще моросила холодная информация туманного стратега. «Они не станут подвергать опасности свои корабли. Не надейтесь на это». «Враги соединятся с разблокированными галактами, выпросят ужасные биологические орудия и расстреляют нас. Не забывайте, что переавтоматизация наших организмов на более надёжную механическую основу не завершена». Властитель задумался. «Верно, всё верно», – прогремел он. «Прогрессивный процесс примитивизации только начат. Философски мы давно определили свою историческую миссию как превращение организмов в механизмы». Я недавно подробно об этом рассказывал в споре с тем упрямым дурачком, которого мы захватили в плен. Но практически успели в этом недостаточно. И если биологические орудия галактов появятся у наших планет, спасения не будет. Соединение людей с галактами допустить нельзя. Я хотел бы узнать, что на третьей планете. Передачу информации разрешаю только для новостей». Выступил новый оратор. Я понял, почему властитель поставил ему ограничения. В зале поплыло зловоние. «Оратор – существо, похожее на головоглаза, но без его сверкающего перископа окутался желтым дымом, и я, задохнувшись, схватился за нос, и если не зажал его полностью, то лишь потому, что не хотел упускать интересной информации». Оратор просмердел, что новый надсмотрщик третьей планеты вступил в командование управляющим мозгом. Неполадки незначительны, хотя в сложившейся острой ситуации едва не вызвали катастрофических последствий. Ныне их исправили, и третья планета – мощнейшее сооружение в Персее – снова в строю». «Если в первой фазе прорыва третья планета ослабила противодействие», дышала на меня нестерпимой вонью речь оратора, «то сейчас ей удалось ввести в свои неевклидовые захваты новосозданные объемы пустоты. Помощь второй и четвертой планет значительна, но исход схватки решила третья. Я на этом настаиваю, и если будет дозволено...» «Хватит!» – загрохотал властитель. «Твои речи излишне многословны. Пусть Орлан доложит, как чувствуют себя пленники и что с ними делать». Чего-либо важного в речи Орлана я не услышал. Пленники подавлены испытаниями, выпавшими на долю адмирала. Сам адмирал бодрится, хотя ослабел и уже не может передвигаться. Ничего другого, кроме того, что он восхищен такой жизнью, от него не добиться. «Как поступить с пленниками зависит от того, что собираемся делать мы сами», – сказал Орлан. «Эвакуироваться», – прогремел властитель. «Никелевая планета в опасной близости от района штурма. Мы перебазируемся на Марганцевую или на Натриевую. Пленников прихватим с собой». «Ни на Марганцевой, ни на Натриевой не удастся обеспечить их существование, Великий. Люди – биологически слабые объекты, у них трагически узок спектр жизненных условий». «Это их дело, узок он или широк. Пусть знают, что с такими биологическими структурами не завоевать господство во Вселенной, погрузить людей и всех, кто с ними в захваченный звездолет и завтра же отправить на Марганцевую». «Будет исполнено, Великий. Что до адмирала, ты гарантировал ему жизнь, Великий». «Я гарантировал лишь то, что...» Что не покушусь на его жизнь А если этот чванливый неудачник подохнет собственным усердием, не опечалюсь Еще меньше буду страдать от гибели его друзей Из всех звездных народов, которые мы покоряли Люди самые отвратительные Неудачное телосложение Отсталая философия Аристократического примитива не на грош Правда, мы их еще не покорили Но когда это случится, пусть пеняют на себя Я расхохотался Я катался по полу и задыхался от смеха я уже не боялся, что мое присутствие откроют враги. Мне было плевать на их месть. Часы их сочтены. Они сами это понимают. И вдруг бред оборвался. Я услышал словно со стороны то, что представлялось мне торжествующим хохотом. Слабое всхлипывание, жалкое бормотание. Я лежал у невидимой стены, ослабевшей так, что уже не мог пошевелить рукой. И, вероятно, самым тяжким физическим усилием всей моей жизни было то, какое понадобилось, чтобы приподнять голову. С другой стороны барьера на меня смотрел Ромеро. Он сказал с надеждой в голосе. «Мне кажется, друг мой, вам привиделось новое сновидение». Он так впивался в меня глазами, такая внутренняя страсть слышалась в его вопросе, что это подействовало на меня лучше лекарства. С каждым его словом ко мне возвращалось сознание. Я поднялся на ноги. «Замечательный сон», – прошептал я. «Вы посмеетесь, Павел». К Ромеро присоединились Камагин и Лусин. За ними подошли Асима и Петри. Они слушали, но не смеялись. А я все не мог удержаться от смеха. При озаренных по дневному стенах фантастические фигуры и лики ораторов в нелепых языках речей казались еще забавней. «Интересный сон», — сказал неопределенно Петри. А Сима молча пожал плечами, а Камагин воскликнул. «Видения фантастичны, а действительность чудовищна. К сожалению, единственный отпор, который мы можем оказать этим мерзким существам, поиздеваться над ними хоть в воображении». «Очень уж сложны эти сны, чтобы быть только с нами», — с сомнением проговорил Ромеро. Как и все люди его эпохи, Камагин был последовательным рационалистом. Ромеро искал в суевериях зерно истины. Камагин начисто ее отвергал. Нас с Камагиным разделяло 500 лет человеческого развития, но во многом он был мне ближе Ромера. «Уж не хотите ли вы сказать, что какой-то неведомый друг снабжает адмирала секретной информацией, зашифровав ее в образы сна?» Ромеро раздраженно возразил. «Я хочу сказать, что нисколько не был бы удивлен, если бы это было так. «Во всяком случае, я запомнил и галактическую рубку, которую дважды посетил адмирал, и то, что Алан штурмует Персей, вбивая между его светилами таран аннигилируемых планет, и то, что на третьей планете мощнейшей крепости разрушителей неполадки, и, наконец, то, что наши друзья-галакты обладают какими-то биологическими орудиями, приводящими в ужас разрушителей. Согласитесь, что ни о чём подобном мы не слыхали до этого, до того, как Элли стали посещать его сны». Сновидение, стало быть, несут в себе принципиально новую информацию. Иной вопрос – правдива ли информация?» Маленький космонавт спылил. «Бредовые видения голодающего! Вот что это такое!» Он с раскаянием повернулся ко мне. «Адмирал, я не хотел вас оскорбить!» Я через силу улыбнулся. «Разве я не голодающий? И что все это бред, не отрицаю?» Ромара холодно проговорил. «Я выдвигаю такое утверждение!» «Если хоть один из фактов, открытых нам в сновидениях Адмирала, кажется реальным, то и все остальные также будут правдивы. Согласны?» «Согласен», — Камагин насмешливо добавил. «Вы забыли Ромеро. Одно известие, также ставшее нам известным из сновидения Адмирала. Оно допускает непосредственную проверку. Нас сегодня собираются эвакуировать на какую-то марганцевую планету. Сегодня, Павел. И если день пройдет и эвакуации не будет...» Камагин еще не закончил, как Ромера поднял трость. «Принимается». «Итак, сегодня». «Стены посветлели», — сказал я со вздохом. «Сейчас появится наш мерзкий тюремщик и поинтересуется, не возжаждал ли я смерти». Орлан появился словно вызванный. «Адмирал Элли, первое испытание закончено», — сказал он бесстрастно. «Тебе дадут поесть. После еды вы все должны собраться. Пленных эвакуируют с никелевой планеты на Марганцевую». Ромеро выронил трость. Асима всегда сдержанный вскрикнул. Камагин распахнутыми полубезумными глазами смотрел на меня. Орлан исчез так же внезапно, как и появился.